Но осторожность — благое дело. Майкл совершенно не знал Сити, и он пробирался сквозь дебри полтри в святая святых контору Эдкотт, Кингсон и Форшайт с тем же чувством, с каким старые составители карт говорили «Там, где неизвестность, воображай ужасы». Он находился в несколько задумчивом состоянии, так как только что завтракал с Сиблисоном в кафе Криллиан. Он знал всю компанию, семь человек, еще более современных, чем Сиблисон, кроме одного русского, до того ультрасовременного, что он даже не говорил по-французски, и никто с ним не мог разговаривать. Майкл слушал, как они громили все на свете, и следил за русским, который закрывал глаза, как больной ребенок, когда упоминали кого бы то ни было из современников. «Держись, держись», — подумал Майкл, когда в этой свалке уже были сбиты с ног несколько его любимцев. «Бейте, режьте, еще посмотрим, чья возьмет». Но он сдержался до момента ухода. «Сиб», — сказал он, вставая, — «ведь все эти типы мертвецы». Не убрать ли их отсюда в такую-то жарищу? — Что такое? — спросил Сиблисон при тягостном молчании этих типов. — Ну, я хочу сказать, что если они живы, то их дело совсем скверно. И, увернувшись от брошенной шоколадки, которая попала в русского, он пошел к выходу. Идя по улице, он размышлял а хорошей в сущности ребята И совсем не так уж высокомерны, как воображают. Вполне человеческое желание пустить этому русскому пыль в глаза. Ух, ну и жара. В этот первый день состязаний Итана с Хэрроу все скрытое тепло прохладного лета вдруг вспыхнуло и сейчас заливало Майкла, ехавшего на империале автобуса. Жара заливала соломенные шляпы и бледные потные лица, бесконечные вереницы автобусов, дельцов, полисменов, лавушников у дверей, продавцов газет, шнурков для ботинок, игрушек, бесконечные повозки и автомобили, вывески и провода. Всю гигантскую путаницу огромного города, невидимым инстинктом, слаженную почти до предельной точности. Майкл смотрел, И недоумевал, как это выходит, что каждый занят только собой и своим делом, а между тем все это движение идет по какому-то закону. Даже муравейник, пожалуй, не выглядит столь суетливым и беспорядочным. Обнаженные провода пересекаются, переплетаются, перепутываются. Кажется, их никогда не размотаешь, и все-таки жизнь и порядок нужны для этой жизни. каким-то образом сходятся. «Настоящее чудо!» — думал Майкл. «Это жизнь современного города». И вдруг весь водоворот сразу стих, как будто уничтоженный безжалостной рукой какого-нибудь верховного сиблисона. Майкл очутился перед тупиком, По обеим сторонам плоские дома, недавно оштукатуренные удивительно похожие друг на друга. В конце плоский серый дом, еще больше похожий на все остальные, и вплошной серый девственный асфальт, не запятнанный ни лошадьми, ни бензином. Ни машин, ни повозок, ни полисменов, ни торговцев, ни кошек, ни мух. Никаких признаков человеческой жизни, кроме названия фирм, с правой и с левой стороны каждой парадной двери кэткот кмппсон и форсайт нотариальная контора второй этаж пращ британия подумал майкл поднимаясь по широкой каменной лестнице его провели в комнату где он увидел старичка с лицом мобца сокладистой седой бородкой в черном люстриновом пиджачке и объемистом пикейном жилете на объемистом животике. Он привстал со своего стола вертушки навстречу Майклу. «А, — сказал он, — мистер Майкл Монт, если не ошибаюсь. Я вас ждал. Мы вас долго не задержим. Мистер Форсайт сейчас придет. Он вышел на минуту». Миссис Майкл... «Надеюсь, в добром здравии». «Да, спасибо». «Ну, конечно, она». «Понимаю, понимаю. Вы за нее волнуетесь. Так присаживайтесь. Может быть, хотите пока почитать «Черновик»?» Майкл покорно взял из пухлой руки большой списный лист и сел напротив клерка. Глядя одним глазом на старика, а другим на документ, Он добросовестно читал. «Как будто тут есть какой-то смысл», — сказал он наконец. Старик разинул бородатый рот, как лягушка на муху, и Майкл поспешил исправить ошибку. «Тут учитывается и то, что случится, и то, что будет, если ничего не случится». прямо как букмекеры на скачках он тоже почувствовал что только напортил старик ворчливо сказал мы здесь время зря не тратим извините я занят майкл с искренним раскаянием следил как старичок отмечает птичками какой то длинный перечень Он был похож на старого пса, который лежит у порога, сторжит помещение и ищет бог Так прошло минут пять, в совершенном молчании, пока не вошел Сомас. «Вы уже здесь?» — сказал он. «Да, сэр, я постарался прийти точно в назначенное время. Какая славная прохладная комната». «Вы это прочли?» солс показал на черновик. Майкл кивнул. «Поняли?» «Кое-что как будто понял». «Доход с этих пятидесяти тысяч», сказал солс «Находится в распоряжении фляж, пока ее старший ребенок если это будет мальчик, не достигнет 21 года, после чего весь капитал безограничительно переходит к нему. Если это будет девочка, половина доходов остается в пожизненное пользование фляжу, а половина будет выплачиваться ее дочери, когда та достигнет совершеннолетия или же выйдет замуж, и половина капитала переходит к ней или ее законным детям по достижении ими совершеннолетия или по вступлению в брак в равных долях. Вторая половина капитала переходит в полную собственность фляж и может передаваться по ее завещанию или по законам наследования. «Все получается удивительно ясно», — сказал Майкл. «Погодите, погодите», — проговорил Сомас. «Если у Фляж не будет детей», — Майкл вздрогнул. Ну, «Все возможно», — серьезно произнес Сомас. «И опыт учит меня, что именно непредусмотренные обстоятельства чаще всего и возникают». В таком случае доходы принадлежат фляр до конца жизни. И капитал. Она может завещать, кому пожелает. Если она этого не сделает, он переходит к ближайшему родственнику. Тут предусмотрено все. Что же ей надо писать новое завещание? Спросил Майкл, чувствуя, что его лоб Покрывается холодным потом. Если пожелает. Но ее завещание предусматривает все возможности. Надо ли мне что-нибудь сделать? Нет. Я хотел вам все объяснить, прежде чем подпишу. Дайте мне, пожалуйста, документы Грэдмэн и позовите Выксона. майкл увидел как старичок достал из шкафа лист веленевой бумаги иписаной каллиграфическим почерком и украшенной печатями любовно посмотрел на него и положил перед солнцем когда он вышел из комнаты сол сказал тихо во вторник собрание мало ли что может быть но что бы ни случилось эти деньги в безопасности вы очень добры к нам сэр томомс наклонил голову пробуя перо боюсь я обидел вашего старого клерка сказал майкл он мне ужасно понравился. но я нечаянно сравнил его с букмекером солс улыбнулся гредман своеобразный тип сказал он таких уже немного осталось майкл думал можно ли быть своеобразным типом до шестидесятилетнего возраста когда тип вошел в сопровождение бледного человека в темном костюме Сумс, глядя То глядя как-то в бук, без предисловий сказал: « Это после свадебный подарок моей дочери. Я подписываюсь в здравом уме и твердой памяти. Он подписался и встал. Бледный человек и гредман тоже подписались. Когда бледный человек вышел, В комнате наступила полная дизна. «Я вам еще нужен?» — спросил Майкл. «Да, я хочу, чтобы вы зашли со мной в банк. Я положу эту дарственную вместе с другими. Я больше не приду сегодня, Грэдмен. До свидания, мистер Грэдмен». Майкл услышал... как старик что-то пробормотал в бороду, почти утонувшую в ящике стола, куда он прятал документы. И вышел вслед за солнцем «Вот здесь была раньше наша контора», сказал Сомс, когда они проходили полутри. «А до меня тут был мой отец». «Пожалуй, тут веселее», заметил Майкл. «Опекуны...» «Встречат нас в банке. Вы их помните? Двоюродные братья Фляршарда? Троюродные, троюродные. Старший сын молодого Роджера и старший сын молодого Николаса. Я выбрал молодых. Очень молодой Роджер был ранен в войну. Он ничем не занимается». Очень молодой Николас, юрист. У Майкла даже уши навосстрились. А как зовут следующее поколение, сэр? Очень-очень молодой Роджер. Звучит даже обидно, не правда ли? У него не будет детей при таких налогах. Он себе не может этого позволить. Он серьезный малый. «А как вы назовете своего, если родится мальчик?» «Мы хотели его назвать Кристофером в честь святого Павла и Колумба. Флер хочет, чтобы он был крепкий, а я, чтобы был пытливый». «А если девочка?» «О, девочку мы назовем Энн». «Так», — сказал Сомс очень хорошо. А вот и они. Они подошли к банку. У входа Майкл увидел двух фаршайтов в возрасте между 30 и 40. Их лица с выдающимися подбородками он смутно помнил. В сопровождении человека с блестящими пуговицами они прошли в комнату, где другой человек без пуговиц достал лакированный ящик. Один из форсайтов открыл его ключом. Сомс пробормотал какое-то заклинание и положил дарственную в ящик. После того, как он и тот форсайт, у которого подбородок больше выдавался, обменялись чиновникам замечаниями о банковских делах, все вышли в переднюю и расстались со словами ну «до свидания, до свидания». Теперь, — сказал Сумс в уличном шуме и грохоте, — он, думается, мне обеспечен. Когда вы, собственно, ждете? Примерно через две недели. Вы верите в это... в этот... наркоз? Хотелось бы верить. И Майкл снова почувствовал испарину на лбу. Лер, извинительно, спокойна. Она проделывает упражнения по куэ вечером и утром. «Ах, эти!» — сказал Сомс. Он ни словом не упомянул, что самых их проделывает, не желая выдавать состояние своих нервов. «Если вы домой, я пойду с вами». «Прекрасно». Когда они пришли, Флер лежала на диване. Кинг-Алинг прикорнул у нее в ногах. «Пришел твой отец, дорогая. Он украсил наше будущее еще пятидесятью тысячами. Я думаю, он сам захочет тебе рассказать». Флер беспокойно заседлилась. «Сейчас, погоди. Если будет такая жара, Майкл». Я просто не выдержу. Ничего, ничего. Погода переменится, детка моя. Еще дня три, и будет гроза. Он приподнял пальцем мордочку Тинга и повернул ее к себе. Ну а как бы тебя научить не совать всюду свой нос, а, старик? И носа-то у тебя почти что нет. Он чувствует, что все чего-то ждут. «Ты умный звереныш, да, старина фыркнул. «Майкл?» «Да, маленькая?» «Мне теперь как-то все безразлично». «Удивительно странное чувство». «Это от жары?» «Нет. Наверное, просто потому, что слишком долго тянется». Ведь все готово, и теперь все как-то кажется глупым. Но еще одним человеком на свете больше или меньше. Не все ли равно? Ну что ты, что ты, конечно, нет. Еще один комар закружится. Еще один муравей забегает. Не надо, Фляша, не надо, сказал Майкл тревожно. Это же у тебя просто настроение. Вышла книга Уилфреда. Завтра, завтра выходит. Ты прости, что я так тебя огорчала тогда. Мне просто не хотелось его потерять. Майку взял руку. А мне, думаешь, хотелось? И он, конечно, ни разу не написал. Нет. Что ж, наверное, у него все прошло. Нет ничего постоянного в мире. Майкл прижался щекой к ее руке. Кроме меня, проговорил он. Рука скользнула по его губам. Передай папе привет и скажи ему, что я спущусь к чаю. Ох, как мне жарко!» Майкл минутку помедлил и вышел. «Черт бы подрал эту жару!» Бедняжка совсем измучилась. Внизу Сомс стоял перед белой обезьяной. «Я бы снял ее на вашем месте!» — проворчал он, пока все не кончится. — Почему, сэр? — удивился Майкл. Сомс нахмурился. — Эти глаза... Майкл подошел к картине. — Да, не обезьяна, а какое-то наваждение. Но ведь это исключительная работа, сэр. С художественной точки зрения, конечно. Конечно. Но в такое время надо быть поосторожнее с тем, что видит фляж. Пожалуй, вы правы. Давайте ее снимем. Я подержу, сказал Сомс и взялся за раму. Крепко? Вот так. Ну, снимаю. «Можете сказать, Фляр, что я взял ее, чтобы определить, к какой эпохе она относится?» — заметил Сумс, когда картина была спущена на пол. «Тут и сомнения быть не может, сэр. Нашей, конечно. Что? А вы хотите сказать... Ну, не говорите ей, что картина здесь...» — Нет, я ее запрячу подальше. И Майкл поднял картину. — Можно вас попросить открыть дверь, сэр? — Я вернусь к чаю, — сказал Сомс. — Выйдет, как будто я отвозил картину. — Потом можете ее опять повесить. — Конечно, конечно. Бедная свирюга. И Майкл унес обезьяну. q